Глава двадцать «Что, граф, эльфы со своей вычурной речью надоели?» Не выдержав, улыбнулась Дара. Миниатюрная полноватая дворфийка подобралась, и в ее глазах не осталось даже тени расслабленности. «Прекрасно вас понимаю. С чего мне начать, чтобы облегчить наше понимание?» «Как я уже сказал, чего вы конкретно хотите?» «Приоритетная добыча всех залежей природных ресурсов, приоритетная продажа на рынке металлов и драгоценных камней, монополия на добычу», — уверенно и спокойно перечислила девушка. «Любые залежи любых природных ресурсов, которые будут найдены в пределах подземелья, гарантии, что мы сможем добывать их под вашей охраной. Все. Просто и в то же время емко. Что получу я?» 50% процентов от всех сделок на финальном этапе!» Тут же ответила Дара. «После выплаты всех пошлин и затрат». «Нет». «Что значит нет?» Девушка от такого поворота даже опешила. «Больше мы дать не можем. 50 на пятьдесят вполне достойная плата. А без нас вы даже не начнете разработки. Не то, что не продадите все на финальном рынке». «Добыча шахтерами, обработка столеварами и материаловедами, огранка ювелирами. Любой, даже самый маленький рубин или гранат мы пустим на украшение, и он будет в десятки раз дороже, чем тонна камня». «Все верно», — кивнул я. «Прекрасно знаю цену сырья, работы мастера и готового изделия. Как и понимаю, что 50% от выручки — достойная плата. Но меня такие условия не устраивают». «По многим причинам, в основном личного характера. Большой выгоде когда-нибудь вынужден предпочесть сиюминутную». «У вас все так плохо?» Удивленно подняла бровь дворфийка. «Не скажу, что плохо, но в ближайшее время мне будет не до добычи. Сражение с крысолюдами в самом разгаре, скоро атака на их короля, а позже и спуск ниже. Я только что стал сюзереном дракона, если вы еще не в курсе». И теперь мне нужны рабочие бригады для расчистки путей в пещерах, иначе он просто не пролезет». «Жесть! Отвлеклась на два дня, а у вас уже собственный дракон? Что дальше? Домашнего кракена заведете?» Пригладила непослушные рыжие кудряшки девушка. «Останавливаться вы не собираетесь, как бы вас догонять не пришлось». «Лезть вам не поможет, госпожа посол», — улыбнулся я. Предлагаю следующую схему. Вместо 50 на 50, я согласен оставлять вам 60%, при условии получения половины заставшегося в виде предоплаты. Кроме того, вы получите часть от добычи в боях, в которых принимают участие ваши рабочие. Но в дополнение к добыче, мне нужны услуги по расширению проходов, а также проход наружу прямо с этого уровня, желательно за город. «В качестве оплаты мы возьмем половину от того, что будет вывезено при бурении, но с чего артель будет получать прибыль до момента продажи?» Удивленно подняла бровь Дара, не сильно смутившись ростом работ. «Это полгода минимум, от добычи и подъема до получения денег. Именно поэтому я и готов снизить свою долю». «Маловато будет, давайте по крайней мере 30 на 70». «Нам придется кредит брать на разработку, ставить дополнительные условия сотрудникам...» «Хорошо, я подумаю над вашими условиями. Насколько я видел, снаружи меня ждет еще группа посетителей. Если я не ошибаюсь, представители алмазов Синих Гор в том числе». «Послушаем, какое предложение внесут они». «Решили сыграть на конкуренции?» — нахмурилась Дворфика. «Не самая лучшая стратегия. Мы же и в консорциум можем объединиться». Ваше право, однако у них есть то, что никогда не сможете дать мне вы. Мир и возвращение земель возле дождливой крепости. Без подсказок догадалась Дара. Совершенно верно. Ваши земли находятся крайне далеко, и, будем откровенны, послать войска вы не сможете. Зато мы можем предоставить танк, улыбнулась дворфийка. Или полноценный рейсовый бомбардировщик. Не в собственность, а на продолжительность кампании что будет замечательным и, может, даже определяющим бонусом при переговорах, но, конечно, не единственным. Однако думается мне, что такие предложения вы мне выставлять без одобрения совета мастеров не можете». «Боюсь, что да», — кивнула, поднимаясь Дара. «Мне нужно посоветоваться с регентом. Прошу не выносить окончательного решения до этого момента. Благодарю за прием, граф. Без помпы даже лучше». Но, надеюсь, бал, организованный вашим батюшкой, будет чуть менее аскетичным. Всего хорошего. Чуть поклонился я в ответ на реверанс девушки. Следующий. Приветствую, ваше сиятельство!» Отвесил поклон с порога бородатый дворф. Двое его телохранителей в гильдейских накидках с синим изображением Семиглавой горы, проверив помещение, вышли. «Вы, наверное, меня уже забыли?» «Здравствуйте, Джон!» «Как можно? Вы главный казначей алмазного банка в Уратакоте. Конечно, я вас помню еще с представления. Хоть тогда мы и были несколько в других статусах». «Совершенно верно», — улыбнулся Буфало. «Вы уже тогда показали себя выдающимся во всех отношениях. Но я даже не предполагал, что вы сумеете за короткий срок добиться столь выдающихся результатов. Это уже не трюки и фокусы. Чистой воды магия». «Упорство и немного удачи, ничего более. Как я понимаю, вы пришли, чтобы обсудить добычу полезных ископаемых в моем подземелье? Позволю себе заметить, что в данном случае уместнее будет нашим!» Осторожно поправил меня банкир. «Ведь в данный момент вы объявили его родовым, и никоим образом не можете в полной мере распоряжаться им, словно собственным имуществом. Но именно в этом мы и готовы вам помочь» сделать его из родового личным, со всеми вытекающими плюсами. И зачем мне это? Я несколько напрягся. Вы же предлагаете прямой мятеж. Нет, ну что вы, это просто выделение собственности с обособлением правления. Если вам интересно, мы можем поддержать вас как наследного графа и самостоятельного владыку своих земель. «Ваш статус станет неотъемлемым. Нужно всего лишь продержаться несколько недель, и вы превратитесь в полноценного правителя подземелья». Я слушал его и постепенно выпадал в осадок. То, о чем сейчас, без всяких стеснений говорил управляющий, было не мятежом, нет. Однако сразу понятно, что, пойди я на такой шаг обо всех договоренностях можно забыть. Для Рейнхарда я стану врагом. Лишусь любых прав на дождливую крепость и земли вокруг нее. Деньги, лежащие в казне рода, тоже станут недоступны. Но все же предположим, что я рискну и пойду против старика. Что тогда? Первая проблема — придется навсегда остаться под землей в вечной опасности прямого конфликта с Вейшенгом. Блокада, и придется питаться подножным кормом и мхом. Попадать в прямую зависимость к демону без возможности повлиять на ситуацию в целом – плохой вариант. А кроме того, есть же еще и князь. Захочет и не станет у меня этих земель, они просто перейдут в собственность города. Сейчас меня от такого самодурства оберегает репутация лордов границы Рейнхардов. Хочет высшая знать или нет, но она должна считаться с различными зонами интересов и той стабильностью, которую могут привнести войска в дождливой крепости. «Мы готовы обеспечить вас рабочими бригадами, продовольствием на первое время и даже небольшим отрядом», продолжал обещать Дварф. «Вы будете получать прибыль просто из воздуха. Достаточно согласиться на наши условия». «Стоп». Прошу прощения, но, возможно, я пропустил какую-то мысль. Не могли бы вы еще раз повторить ваши требования и пожелания? Я как раз дохожу до этого момента. Нам не нужны ни деньги, ни услуги. Просто ничего не делайте. Откажитесь от претензий на престол, не собирайте войска и не финансируйте операцию. Буффало явно нервничал, и оно понятно. Что если я прямо сейчас выдам его графу? Вы не сделайте себе на компании имени, только загубите множество ни в чем не повинных жизней. И даже если вернете контроль над крепостью, это будет владением не вашим, а вашего названного отца, который в любой момент, как признал вас наследником, так и отказаться может. По самому больному бьет гад. И так понятно, что я сейчас на птичьих правах. Шаг влево, шаг вправо побег. Прыжок попытка улететь. В каждой шутке есть доля шутки. Что со мной будет, вздумай, лорд, лишить меня статуса наследника? Будет ли действовать право служения? Я прекрасно помню, как Вейшен к одним устным приказом заставил Райни признать меня наследником баронства. Значит, таким же макаром и мне приказать могут. Разбираться в правилах Длани в любом случае нужно, но не сейчас, не экстренно, а спокойно и рассудительно. «Да только когда и как? Что будет, если я отвоюю все подземелье, а меня просто выкинут на улицу?» Самый простой вариант, который сразу пришел в голову – никуда не дергаться, действовать в рамках договоренностей и не вызывать вопросов по лояльности. А самому готовиться в первую очередь, думать, планировать и готовиться. «Я благодарен вам за предложение» но расцениваю его как подстрекательство к мятежу». Уверенно, четко и громко проговорил я. Джон дернулся, будто его по лицу тряпкой ударили. «Я не буду выносить обвинения и требовать сатисфакции, однако прошу более никогда с такими предложениями ко мне не обращаться и вообще дважды думать перед тем, как идти на переговоры. На этом считаю нашу встречу оконченной. Прощайте». «Прошу прощения, ваше сиятельство!» — глубоко поклонился Дварф. «Более не повторится, однако я вас предупредил. Возвращение в земли Рейнхардов не принесет ничего, кроме боли и смертей». «Убирайтесь!» На мой приказ казначей лишь еще раз поклонился и, пятясь, выскочил из палатки. Но в глазах его я успел заметить искорку благодарности. «Ну да!» мог и казнить или на дуэль вызвать за оскорбление чести, хотя кто его знает, что теперь будет с бородатым. «Следующий! Приветствую, граф!» Склонился в вежливом поклоне мужчина в военном мундире, поверх которого красовалась отполированная до блеска толстая кираса. «Мы не представлены! Его императорского величества гвардии капитан Овлхант!» Глава двадцать третья «Приветствую вас, ваше высокоблагородие!» — кивнул я, с трудом вспоминая обращение к этому чину. «Какими судьбами обязан вашему визиту?» «Согласно приказу ее высочества княжны Буланской!» — отчеканил абсолютно лысый, гладко выбритый военный, держащий шлем под мышкой. «Должен содействовать в вашей миссии освобождения земель княжества от чудищ!» Ого! Я устало оперся на центральный столб палатки. А ведь рассчитывал, что минут за двадцать со всеми разберусь, и тут такое. Рад приветствовать вас в своей ставке. Честно скажу, никакая помощь не будет лишней при взятии следующего рубежа. Однако мы не на земле, условия у нас несколько стесненные. Это заметно! По-военному коротко ответил гвардии капитан. «Не лагерь, а зборище наемников и безответственных приключенцев!» «Задачу они выполняют, а большего и не требуется!» «Пожал я плечами!» «Вы же понимаете, что можете либо пойти под мое командование, либо возвращаться в распоряжение нашей горячо любимой княжны!» «Никак нет! Мне поставлена задача оказать вам содействие! Вернуться нет никакой возможности!» Однако и пойти под ваше командование не могу. Части гвардии Его Императорского Величества подчиняются только прямым приказам наследных и близких лиц княжеской и королевской крови. Понятно, это упрощает задачу. В таком случае прошу простить, но пустить вас на передовую, где необходимо соблюдение, если не субординации, то, по крайней мере, приказов, у меня не выйдет. Если вас устроит роль тыловой охраны из запасного полка, «И это будет соответствовать помощи!» Усмехнувшись, посмотрел на меня Овлханд. «Как нельзя лучше! Высвободив войска, я смогу быстрее продвигаться по лабиринту, не беспокоясь за тылы. Вы, должно быть, заметили, что здесь множество узких ходов, через которые могут пробираться противники. К тому же вам при столь высоком чине ратные подвиги уже не нужны, а вот успешное выполнение задачи будет очередным плюсом». Вы вроде недолго служили, ваше сиятельство. Удивленно поднял бровь гвардии капитан. А разумение есть. Ваша правда, выполнение приказа первостепенно, однако терять людей на бесполезной авантюре я не намерен. Отлично, значит, сработаемся, кивнул я. Располагайтесь, ставьте лагерь, выдвигаемся через двенадцать часов. Прошу к этому моменту быть готовым. «Все же после победы над драконом мне стоит немного поспать». «Есть! Буду рад сотрудничеству! Разрешите откланяться?» «Да, до встречи. И позовите следующего». «Так нет никого», — ответил чуть опешив Овлхант. «Последним был я». «Да, отлично!» Выглянув вслед за военным, я увидел, как мои девочки спят, прислонившись друг к другу спинами. Только Лиссандра сидела на ящике, уткнувшись в очередную книжку. «Подъем! А ну пошли по гамакам! Разоспались, понимаешь, на спертом воздухе! Можно подумать, в палатке лучше будет!» Пробурчала Лиссандра. Остальных чуть не силой пришлось затаскивать. Ни о каком интиме, конечно, даже речи быть не могло при таких раскладах. Да мне и самому не особенно хотелось после такого напряженного дня. Бой за боем, да еще и встречи эти. Но как бы я ни старался уснуть, голова была забита навеянными послами мыслями. Казалось бы, все принесли хорошие, выгодные предложения, вот только каждое несло больше проблем, чем выгоды. Кроме разве что самого простого и потому понятного и прибыльного. Речь, конечно, о добыче ресурсов от дары – Деньги в простом и ощутимом эквиваленте, на которые можно нанять войска и купить оружие и припасы. Голова уже начинала раскалываться от мигрени, обещая жуткое послевкусие откатывающихся эликсиров. Тело, привыкшее к очистке крови с помощью артефакта, сводило судорогой в самых неожиданных местах, начиная от мышц ушей до паха. И только подсчитывая, что и у кого я куплю, Сам не заметил, как начал проваливаться в спасительную дрему. Вот только ни черта не принесла она мне облегчения. Стоило закрыть глаза, как настойчивые голоса вырвали из сна. Голоса совершенно незнакомы. Как и место, в котором я оказался, стоило с трудом разлепить веки. «Пауль, вставай! Надо выбираться отсюда!» Донесся резанувший слух женский голос. Не из-за тембра, а из-за произношения. Я знал этот язык, и в то же время он был для меня совершенно чуждым. «Оставь меня, уходи сама», — ответил слабеющий мужчина. «Они разговаривали где-то за стеной, и я просто должен был дойти до них, чтобы выяснить, что здесь происходит. Да только встать не мог». Тело не слушалось, да и глаза, то, что перед ними предстало, не могло быть правдой. Правильный куб комнаты был сделан из неизвестного мне белого матового материала. Это однозначно не мог быть камень, металл или дерево. Никаких узоров и вкраплений, больше того, даже углов как таковых не существовало. Они были закруглены до предела аккуратности. Прямо в воздухе надо мной висели странно знакомые трубки и проволока, идущие к моему телу. Но поднять голову, чтобы осмотреть себя, я был не в состоянии. Слушались только глаза. «Какого черта вы здесь делаете?» «О, а этот голос мне знаком. Вот только сейчас он не кажется ангельским. Выход за пределы комплекса строжающе запрещен». «Себастьян, ты что, не понимаешь? Мы здесь умрем, все умрем! У нас нет врача, у Пауля закончились лекарства, а снаружи все успокоилось, мы просто обязаны попытаться, пожалуйста, выпусти нас!» — взмолилась женщина. «Вы умрете, если выйдете отсюда! Я рисковал всем, чтобы забрать вас с улицы, потерял двадцать часов наблюдения и половину холла, нельзя повторять ошибку!» «Послушай его, Вики, он дело говорит», — с трудом произнес мужчина. «Что, если там так же, как и месяц назад? Мы просто умрем оба без всякого смысла. Оставайся здесь и дай мне спокойно умереть». «Нет, как ты смеешь даже намекать на это?» Крики девушки сменились глухими ударами, и я не сразу смог сообразить, что это кровь в ушах. Мир померк а в следующую секунду меня вышвырнуло в реальность, в собственное тело, которое в очередной раз свела судорога. Но на этот раз все было гораздо хуже. Холодный липкий пот мгновенно покрыл все тело. Общая слабость в членах при кристально чистой голове. Страх, присутствовавший в видении, мгновенно испарился. Схватившись за грудину, я пытался унять острую боль в сердце, будто стиснутом костлявой рукой смерти. Перегруженное зельями и эликсирами, оно отказывалось биться, работать как нужно. Но даже это не помешает мне выжить. Нащупав кристалл в груди, я положил на него ладонь, а затем быстро зашел в житие и, не сомневаясь ни на секунду, активировал разбитое сердце. «Душа? К черту! Даже если и потеряю, это будет не сегодня и не завтра. Многие по сотни лет творят магию с суккубами и бесами, а мне всего-то и надо, что проклятый артефакт накормить. Житие, собственность, разбитое сердце. Активировать!» «Есть! Гребаная главная мышца тела вновь забилась». Кровь хлынула по венам, обжигая их изнутри. Приятное тепло и слабость расползлись по каждой клеточке. Живой! Все это произошло за секунды, хотя казалось, что прошло по крайней мере несколько минут. Но вот и призрак, все такой же наглый и ухмыляющийся, появился перед моими глазами. «Не можешь без меня выжить!» «Ха, так и знала!» самодовольно улыбалась Хана. «Да нет, просто решил дать тебе последний шанс». «Решил пойти я в банк «Скоро придет твой ненаглядный ферундил, обещал рассказать все о природе камушка, а заодно помочь от него избавиться в случае необходимости. И, кстати, мы нашли простой способ не потерять в цене и даже разбивать его не придется. Достаточно расплавить напополам в доменной печи». «Ты серьезно угрожаешь мне?» Хана даже опешила от такого поворота событий. «Мне тысячи лет я навидалась таких храбрецов и наглецов, о которых ты даже не подозреваешь, и никто не мог отказаться от возможностей, которые я даю. Все бывает в первый раз», — пожал я плечами. «Последний вопрос. Общение со всеми моими рабынями души». Возможность после нашей смерти собрать свою жатву сразу со всех. Но взамен ты не вредишь, не пытаешься забрать мою или их души раньше срока. Стараешься как можешь продлить мою жизнь. Или мы просто забываем друг о друге навсегда. Сегодня ты отключаешься и из каменной тюрьмы отправляешься в небытие. Ты...» Гневно зашипела принцесса Сентереля. «Да я тебя...» «Что?» Убьешь? Как ты себе это представляешь? Да, ты во мне и можешь напоследок подгадить, навредить, но не более. Моих сил и навыков вполне хватит, чтобы пережить операцию. Даю тебе 10 минут на обдумывание. Посиди в тишине, поразмышляй». Вновь положив руку на розовый алмаз, я демонстративно медленно зашел в житие. Для порядка несколько секунд елозил по списку собственности, благо он действительно был большим и несортированным. «Стой!» — крикнула Хана в панике, когда я уже мысленно выбрал нужный пункт. «Стой! Я тебя поняла! Давай поговорим!» «Обязательно, если ты согласишься. Нет, не трать мое время. Я живу меньше двух десятков лет и подвержен импульсивным, нелогичным решениям. Может, лет через сорок я пожалею о своем выборе, если вообще доживу до такой старости». «Ладно, ладно, поняла тебя. Черт тебя дери, а я-то думала, хоть в этот раз будет быстрее и проще. На, подписывай!» Сказала девушка, и у меня перед глазами появился текст договора. Самого обычного договора о сотрудничестве. «Твою мать, как можно таким тупым быть?» По своей непредусмотрительности и глупости я сам его расширил, добавив пункты о девушках, которые в нем даже фигурировать не должны. Принять! Глава двадцать «Не думай, что ты самый умный! Не думай, дурак, что ты самый умный! Да что ж за гадство-то такое!» Договор был не просто стандартный, а прямо-таки зашитый в систему. Судя по всему, осведомленные демоны до меня, а может и сам Восток, не пожалели времени для того, чтобы себя обезопасить от нападок со стороны призрака. А меня провели на внезапном приживлении, как последнего. Даже слова-то такого не знаю. Хуже идиота! А! -а, -а! закричала Лиска. Только открыв глаза, она тут же впала в панику. «Что случилось?» Влетел в палатку Вокра с обнаженным мечом. «Нормально все», — меланхолично ответил я, понимая, что в ближайшие два часа меня ждет еще несколько подобных побудок. «Все подготовил?» «А? Нет, ваше сиятельство, в процессе?» — смутился барон. «А у вас точно все в порядке?» Ага. «Как закончишь, скажешь», — приказал я. «И пусть остальные не отвлекаются. Сегодня у всех девушек будет плохой сон». П «Плохой сон?» — запинаясь, проговорила Лиссандра. «Это же призрак!» «Привет, я Хана!» — улыбаясь, поприветствовала узница разбитого сердца. «Теперь я буду жить с вами». «Она что, серьезно?» — пробормотала Сукуба. Как? «Зачем?» «По договору», — так же мило ответила девушка. «Здорово, правда? Я теперь с вами до самой смерти». «Ох, блин, ты что такое сделал?» — набросилась на меня Лиска. «Какого черта? Или опять скажешь, что так получилось, а ты не специально?» «Не отвлекай меня. Лучше придумай, как это другим объяснить». «Каким другим? Чем ты, блин, таким важным занят?» Из какой вообще стати, я должна за тебя думать, позволь спросить. Слушай, давай не сейчас. Мне так и пришлось отвлечься, и с трудом переведенный кусок формулы снова стал непонятными крокозябрами. Твою мать! Так, назначаю тебя ответственной по связям с духами и потусторонними личностями. Общайтесь, разговаривайте, выясняйте, как дальше вместе жить. Будет мешать во время боя или вообще, пойдет под домашний арест. Для наглядности я постучал по камню ногтем. «А меня ты тоже под арест посадишь?» — вскинула бровь Лиссандра. «Может, вообще ошейник крабски нацепишь и будешь по улице на поводке водить?» «Будешь буянить, именно так и поступлю». «Стоп! Так ты этого, что ли, все время добивалась? Фетиш на публичное унижение?» «Что?» От вскрика девушки проснулись остальные. Но как ни странно, реакция у них была не похожа. Никто не начал верещать как Лиска, Авайска так и вообще не увидела призрака, ведь она была обычной рабыней, а не душевной. Ой! Продирая глаза, пробормотала Эва. А чего это с ней? Только отвернешься, а тут новая девушка. Обиженно хмыкнула Трия. Хозяин, вам нас мало. «Ее появление и твоя вина тоже», – заметил я русалке. «Это ты мне камень на грудь положила, а она – побочный продукт всего пренеприятного действа. Так что вот, знакомьтесь, это бывшая принцесса эльфийского народа. Мертвая. Давно». «Скорее не мертвая», – заметила Алисандра, чуть отходя от первого шока. «Значит, она живет в артефакте? А она им управляет?» Уже нет, теперь она скорее жилец. С момента заключения соглашения у меня появилось множество мелких приятных бонусов, не дающих преимуществ в характеристиках, но при этом позволяющих, например, отслеживать не только общую усталость, но и требования организма к отдельным веществам. Я все еще хозяйка собственного алмазного замка. Обиженно фыркнула Хана, но тут же переключилась на девушек. Василиса, поначалу смотревшая на спутниц круглыми глазами, немного успокоилась и подошла ближе. «Господин, а как с ужином быть? На всех варить? Там же теперь солдат полно!» «Нет, только на нас, остальные сами разберутся, не маленькие. А сейчас всем говорю, не трогайте меня, по крайней мере, пару часов, мне нужно сосредоточиться!» «В самом деле, времени осталось совсем ничего!» а я так и не разобрался в элементарных аспектах появившихся у меня заклинаний. Единственный свободно плавающий известный параметр — объем крови. Его я мог менять по мановению мысли, и в зависимости от него получались как совсем небольшие кровяные иглы и короткие ножи, так и копья, и даже двуручный меч, пусть и одноразовый. Прочность всех конструкций оставляла желать лучшего. Больше того, мне лично даже непонятно было, за счет чего она удерживается. В момент создания клинков они покрывались тонким, в миллиметр, а то и меньше жестким слоем. У игл на конце получалась темная непрозрачная область чуть большего размера. Чем игла оказывалась больше, тем толще этот бронебойный слой. В остальном же она была покрыта едва заметной пленкой, в которую туго закачана жидкость. Ничего особенного, если бы не безумно острый кончик и приличная скорость. Я несколько раз проверил самые маленькие объемы собственной крови, стреляя по центральному столбу, поддерживающему палатку. В результате удалось выяснить, что при длительном пребывании на воздухе Кровь, как и любая жидкость, начинает испаряться, а кроме того еще и сворачивается. Но главное, что твердого остатка получается почти четверть. А при таких раскладах можно было и прочность увеличить, и общую продолжительность существования. Нужно только понять, как именно работают заклинания, и перераспределить состав. Именно этим я сейчас и занимался искал в купленных и заученных формулах знакомые символы и слова. Выходило крайне неспешно, некоторые параметры будто специально запутывали, в других же местах одна и та же фраза повторялась по нескольку десятков раз, будто тот, кто ее готовил, выбирал параметры наугад и остановился только, когда получилось что-то достойное. Совсем от такого варианта отказываться, конечно, было нельзя, Но у меня имелось одно существенное преимущество. Я точно знал, что именно ищу. Цифры, зашифрованные в слова. сочетания, где даже одна фраза могла писаться на шести разных языках. Так что я сидел и угадывал по тем буквам, которые знал, и их расположению внутри конструкции. Получалось с огромным трудом особенно учитывая, что совершенно разные отрасли знания и даже разные направленности. Логику я понимал с огромным трудом. Да и как возможно понять, что именно хотел написать некто, сам не представляющий, с чем конкретно он имеет дело. Когда в конце концов мне удалось, скопировав исходный текст заклинания клинка, упростить его в несколько раз, оказалось, что это ж неспроста. Знания, полученные во время путешествия по плану демонов, давно выветрились из головы, хотя окончательно не забылись. Узнавая жесткие белковые связи, я находил аминокислоты, ответственные за набор схемы выстраивания оружия. И найдя все-таки начало и конец определения формы меча, с удивлением понял, что в одном тексте указано несколько сотен различных клинковых, ударных и даже древковых видов. В зависимости от предпочтений мага, его любимого оружия и объема крови, вложенного в заклинание, оно само подбирало наиболее удачную форму. Более того, целые фразы, на мой взгляд, обязательные, просто пропускались, как сами собой разумеющиеся. Но магия все равно понимала, что нужно сделать и в каком виде. Выбрав четыре моих вида оружия, кинжал, короткий меч, длинный меч и большой двуручный меч, я упростил список именно до них поднял руку, отдал команду и привычно сжал в руке 300-граммовый короткий клинок. Никакой разницы по сравнению с использованием общей формулы не почувствовал, даже скорость формирования клинка осталась той же. А вот с иглой мне повезло куда больше. Зная из предыдущего опыта все основные аспекты, я быстро, всего за час, нашел параметр скорости полета стрелы, и увеличил его насколько мог. Смысл данного действия был очень простой. Чем выше скорость снаряда и его масса, тем больше шанс пробития брони противника. В результате нескольких экспериментов решил остановиться на 25 граммах. Скорость при этом получилась не самая впечатляющая, но с первого раза мне удалось пробить насквозь толстый деревянный столб. «Господин, ваше сиятельство!» Настойчиво потрясла меня за плечо Василиса. Судя по взглядам девушек и стоящих в дверях палатки мужчин, реакция от меня не была долго. «Да, в чем дело?» Спросил я, сохранив последнюю схему и заменив ей обычную иглу, ушедшую в архив. «Мы готовы!» ответил напряженно Вокра. — Вот только боюсь, у нас новости, которые вам не очень понравятся. — Говори нормально и не заставляй нервничать. Поднявшись, я сразу ощутил подступившую тошноту. Слишком много крови на эксперименты пустил. Нужно поесть, выпить и поспать. — Эльфы, ваше сиятельство! Вместо Лекса сказал Рубака. — Большой отряд двигается сюда во все оружие. Гвардейцы Овлханта уже вышли на передовую, чтобы их встретить, но не уверен, что им удастся даже затормозить продвижение остроухих. Слишком те хорошо обучены и вооружены. Да уж, вспомнил я сражение на арене. Идем им на подмогу. Эльфы вторглись на мои земли. Закон на моей стороне. Не лучше ли отступить к Дрога? Осторожно поинтересовался Гроас. Там наши шансы будут равны, а если ему еще и щит вручить, то и вовсе будет непоколебимая скала. Про щит идея хорошая, но Рейнхарды от противников не бегают. Весь второстепенный состав ведите к проходу на пятый уровень. Там уже должно быть чисто. Остальные — три минуты на сборы и за мной. И дайте уже что-нибудь заживать. «Вот!» Тут же отозвалась Василиса, протягивая большую металлическую кружку. «Чуть поостыло, но должно быть и питательно, и...» Не став слушать до конца, я большими глотками осушил посудину. Густой, словно мед, сладковатый от добавления орехов мясной бульон был чуть жирноват на мой вкус, но силы восполнял идеально. Начавший было возмущаться желудок, тут же довольно заткнулся. «Спасибо, ты умница!» — чмокнул я, мгновенно порозовевшую от комплимента девушку. «Выдвигаемся!» Мы догнали основные войска гвардейцев всего спустя минуту. Ряды войск княжны стояли напротив сомкнутых зеленых лиственных щитов эльфов. Стоило мне протиснуться вперед, как зеленокожие дважды ударили рукоятями мечей по броне и расступились. Вперед, в ослепительном даже в темноте пещеры платья, вышла миниатюрная Чикако. На лице девушки расцвела мягкая улыбка, но глаза были холоднее льда. «От имени клана вечерней звезды и всего народа эльфов я приветствую тебя!» Склонилась она в легком поклоне. «Последний из селерантилов!»